Глава 26 Анастасия Свободина. Я отсчитывала минуты до того момента, когда, наконец, останусь одна. Витор заглядывал в мои глаза, пытался поймать взгляд. Я видела, что ему тоже тяжело, видела боль в его глазах. Возможно, даже могла бы успокоить его, сказать, что страшное случилось до его прихода. Но собственное горе слишком сильно давило. Стоило Дрейсону выйти из комнаты, как я разрыдалась, выплескивая из себя горечь потери и злость. Почему мешкала с побегом? Потому что боялась. Боялась оказаться одна в лесу с ребенком под сердцем, еще и ослабленная болезнью. Думала поговорить с Дрейсоном, выяснить его планы, но когда он пришел, я поняла, что разговора... «Не получится. Потому что я боялась его. Боялась до такой степени, что готова была сорваться с места от любого его резкого движения. Он говорил о том, что хочет все изменить, но я уже не верила. Сумка с вещами находилась здесь же, в псарне. У меня было полно времени, чтобы скрыться в лесу. Прием должен был затянуться. Дрейсон бы не скоро хватился меня» но я не успела даже выйти из вольера. Пришла бывшая любовница Дрейсона в сопровождении двух мужчин. — Ты оскорбила меня, — заявила она, злорадно улыбаясь. — Я имею право наказать тебя. — Чем? — оскорбила. — Спросила я скорее на автомате, понимая, что это просто повод. — Тем, что обратила на себя внимание моего мужчины. Прошипела она, жестом приказывая мужчинам действовать. Я попыталась рвануть, но меня загнали в угол. Мужчины схватили меня за руки, удерживая перед девушкой. Она подошла ко мне. Аккуратные коготки превратились в длинные изогнутые когти. Она подняла руку, целясь мне в лицо. Я сумела ударить одного из мужчин по лодыжке, высвободить руку, чтобы защититься от первого удара. Острые когти двуликой распороли кожу на запястье. А потом я рухнула на пол, получив удар по животу. Меня ударил мужчина, которого я стукнула по лодыжке. Одежда пропиталась кровью, низ живота тянула от резкой боли. В этот момент во мне что-то переменилось, будто слетел невидимый предохранитель. Собаки начали громко лаять. Несколько псов из вольера напротив, который, видимо, забыли закрыть, бросились на мужчин. Мне с трудом удалось удержать вставшего на мою защиту пса, чтобы он не напал на девушку, потому что она убила бы его. А потом девушка вдруг рухнула на пол, закричала, зовя на помощь. Даже позволила псу себя укусить. Я успела заметить Дрейсона в дверях следом, Пришла пустота. Сегодня я потеряла ребенка. Я даже не успела осознать, что скоро стану матерью. Но, может, это и к лучшему, я не успела привязаться к нему, привыкнуть к мысли о том, что внутри меня растет жизнь. Надеюсь, та девушка поплатится за то, что сделала. Надеюсь, Дрейсон накажет ее. Попытавшись подняться с кровати, я вновь рухнула от прострелившей низ живота боли. Вскрикнув, я перевернулась на бок, обняв подушку. Теперь уж точно не сбежать. А Дрейсон вряд ли надолго оставит меня одну. Видимо, настои, которые дала мне Вилья, действовали, потому что я быстро заснула, несмотря на грустные мысли. Проснулась от того, что почувствовала чужой взгляд. Открыв глаза, я увидела стоящего перед кроватью Дрейсона. В комнате было темно и тихо. Мрачная решимость Двуликова заставила меня внутренне похолодеть. По взмаху его руки тонкие бело-желтые нити пришли в движение, собираясь в сложный магический узор. «Что ты делаешь?» — я вновь попыталась приподняться, напуганная появлением Дрейсона. «Я не могу тебя отпустить», — проговорил он, словно извиняясь. Новый взмах руки отправил плетение в меня. Нахлынула слабость, веки потяжелели, и я провалилась в сон. Не ощущая тела, я парила, почти свободная, без этих серых глаз. Я смотрела внутрь себя, туда, где распускалось мое маленькое солнышко, Окунулась в его лучи с радостным смехом и трепетом. В глубине души я понимала, что это просыпается моя магия. Что-то резко поменялось. Тело сковало болью, меня тянуло прочь от моего солнышка. Открыв глаза, обнаружила себя в полутемном зале. Вокруг меня на пьедесталах сияли разными цветами четыре кристалла. Синий, желтый, зеленый, красный. Каким-то шестым чувством я ощущала отклик каждого из них. Боль снова прошлась по телу. Чтобы сбежать, я вновь мысленно окунулась в свое солнышко с ужасом, осознавая, что его свет меркнет, что его пытаются сковать путы, исходящие от кристаллов. В желании спасти свою магию я рванула вперед, пытаясь сорвать путь, развеять их. Я билась раз за разом, бессмысленно и болезненно. «Прекрати!» — донесся до меня голос Дрейсона. «Не сопротивляйся!» Но я все равно билась и билась, пока в какой-то момент солнышко вдруг резко не погасло. Тепло и свет сменили пустота, тьма и холод. Под сводчатым потолком раздался мой болезненный крик потери. Возвращалась обратно я нехотя, с трудом. Очнувшись на кровати в своей спальне, я решила, что мне приснился сон на фоне произошедшего горя, помня, как отыскала внутри себя резерв, вновь потянулась к нему. Пустота и холод. Резко приподнявшись на кровати, я прижала ладонь к ноющему сердцу. «Не сон?» Только тогда я заметила спящую в кресле вилью. Казалось, у нее прибавилось морщин. На лицо легла тень тоски и беспокойства. Ее глаза открылись, словно она ощутила мой взгляд. «Вонученька!» На выдохе произнесла она, а по щекам потекли слезы. «Вилья, зачем ты здесь спала? У тебя же суставы больные!» Но она даже не услышала моих слов. Кряхтя поднялась с кресла, села на край кровати и обняла меня с силой, которая, казалась так не соответствует ее хрупкой фигуре. Человеческое тепло отогревало заледеневшее сердце. И в то же время... Усилились тоска и чувство одиночества. У меня нет родных ни в этом мире, ни в том. Я совсем одна. Дрейсон провел ритуал раньше срока, спросила я, когда Вилья отстранилась от меня. В ее глазах зажглось сочувствие. Да, ты выжгла свой дар. Выжгла? Переспросила я. Странно, но в душе было пусто, будто с даром я испепелила эмоции. Вилья рассказала, что Дрейсон провел ритуал, но я сама попыталась прервать его, начав сопротивляться. Ритуал должен был пройти безболезненно и незаметно. Оказалось, все дело в том, что я заснула, обратившись к резерву. Чего делать нельзя. Но откуда я могла знать? По ее словам, маги после выжигания умирают либо сразу, либо постепенно, но мой дар был слишком слаб, потому, скорее всего, я и выжила. «Я покидаю дом Вита Дрейсона», — как сквозь вату услышала я слова Вильи. «Уходишь? Куда? Зачем?» Старая стала внученька. Да и сердце неспокойно от того, что я... Не могу помочь тебе. «Клятва не позволяет тебе пойти против Дрейсона», — возразила я. Она нежно погладила меня по щеке, тепло улыбнувшись. «У меня для тебя подарок». Вилья протянула мне книжку в бежевом кожаном переплете. «Здесь все знания, собранные мной и моей семьей. Научить тебя я не смогу. Да ты сама справишься». «Я не могу, Вилья!» Я мигом отдернула протянутую было к книжке руку. «Бери, бери! Это только копия!» Аластор помог с артефактом, а книга уже запечатана твоей кровью, так что воспользоваться ею можешь только ты. Она вложила книгу в мои ладони, потом приблизилась, чтобы поцеловать в лоб. «Новость!» О том, что даже Вилья покидает меня, окончательно добила. Я не злилась на нее, не упрекала. Она планировала уход еще дома, его появления в особняке. Мне кажется, не уходила только из-за меня. «Ты не можешь уйти!» — услышала я за приоткрытой дверью яростный возглас Дрейсона. «Ты нужна Насте. Ей нужны только покой и время!» Мои вещи собраны, утром я уеду. Прошу освободить меня от клятвы. Освобождаю от данного обета. После краткого молчания отозвался Дрейсон. В эти мгновения я почти явственно видела его лицо, казалось, даже ощутила его тяжкий вздох. Не думай, что я позволю тебе путешествовать одной. Я благодарен тебе за все, что ты делала для моей семьи эти годы. Я выделю тебе сопровождение. Береги себя, Витор. Отпусти ее. Не удерживай силой. Если вам суждено быть вместе, так и будет. Я не могу без нее, Вилья. Отчаянье в его голосе заставило сжаться израненное сердце. Дрейсон не может без меня, без своей истинной пары, и в страхе потерять лишил меня свободы и дара. Апатия поглотила меня, я не вставала с кровати, просто лежала, смотрела перед собой, почти не думая ни о чем. Желание что-то делать, предпринимать, бежать пропало. Нечто подобное я испытывала только после смерти родителей. Прошлое потеряло значение. Окружающий мир будто лишился красок. Наверное, я сломалась. Наверное, слишком многое обрушилось на меня. Дрейсон постоянно был при мне. Уговаривал меня поесть, встать с кровати, поговорить с ним. Временами я ощущала мимолетные поцелуи, но оставалось безучастно к его просьбам и попыткам расшевелить. В одной из ночей я проснулась от шума крыльев за окном, приподнялась на кровати, ощущая слабость в теле. В распахнувшиеся створки окна влетел Грифон. Настоящий! Я была так потрясена, что даже не могла вскрикнуть. Грифон, заметив меня, повернул голову. Большие серебряные глаза с узким зрачком смотрели с интересом. Замахнув белоснежными с черными вкраплениями крыльями, он двинулся ко мне, цокая изогнутыми когтями по полу. Под белоснежной шкурой перекатывались тугие мышцы. В животном ощущались мощь и сила. Страха я не испытывала. В Грифоне я чувствовала разум и что-то родное, настолько близкое, что на миг защемило сердце. Грифон подошел к самой кровати. Без страха протянув руку, я коснулась чуть шершавого клюва. Приподнявшись на колени, я провела ладонью по его пушистым перьям. В следующее мгновение моя ладонь уже лежала поверх щеки Дрейсона. Он прижал мою ладонь к своей щеке, прикрыв глаза, словно пытался впитать в себя мое прикосновение. Впервые за последние дни я присмотрелась к нему столь внимательно. Он будто похудел, кожа посерела, под глазами пролегли темные круги. — Настя, пожалуйста, поешь хоть немного, — попросил он, открыв глаза. В его взгляде невероятным образом слились отчаяние и надежда. Не хочу. Я отдернула руку, легла в кровати, поворачиваясь к нему спиной. Я и правда не хотела есть, не хотела абсолютно ничего. Ты вынуждаешь меня принимать меры, уже жестко проговорил он. Я не ответила. Просто проигнорировала его, как и в прошлые разы, когда он уговаривал меня. Была уверена, что он уже ничего мне не сделает. А зря.